Голова двадцатая. Спросите, что вам больше всего нравится в инквизиции, и многие скажут, и говорят это долгие годы, а говорят это обычно приглушенно и пугливо, озираясь по сторонам, что святые ордосы отлично умеют добиваться своего. Всего через несколько часов я уже стоял в ангаре на одном из верхних ярусов шпиле, где-то над именем Фульхера, но под почти что вакуумом космоса. Или, точнее, под крышей, что отделяло нас от этого почти вакуума, если вы любите точность. Это был крупный космический ангар, хотя сейчас в нем было занято всего три отмеченных специальными знаками и полу стертыми следами выхлопов посадочных места. На одном стоял десантный корабль. Это был орбитальный транспорт, способный перевозить полную пехотную роту имперской гвардии, что должно указать вам на то, насколько велик был этот ангар. Кай не сказал об этом прямо, но он был размером со средний собор. А еще на двух маленькие суда, что на фоне титанического соседа казались совсем крохами. Корпус одного из них носил знакомый герб благородного семейства, за членом которого так любила водовать себя Эмберли, и оскраловал целый арсенал смертоносного вооружения. Вторым была Квила, практически не отличимая от любой другой, за тем исключением, что в этой хватало пробынс, которыми возилась целая стайка шестеренок. Издо роков ее бронясы полисискры. что в сочетании с оточащимися снегу жидкостями явно указало мне, что тот этого самолёта лучше держаться подальше. Корябкой мы досталось. Заметил Юрген, что я обычный запах был ещё более навязчив, чем обычно. Верный признак того, что к грядущему полёту мы ординарец относится так же, как и к любой иной необходимости подняться в воздух. Сейчас я почти разделял его настрой, скрутившая мою внутренне напряжённость опять дала о себе знать. Когда я подумал о том, что будет, если изрешетившая кивела оружие возьмет в прицел скорлупку Эмберли, наш катер покрепче, сказала она, с легкой усмешкой, посмотрев мы в сторону, и явно разгадав вход моих мыслей. Мы готовы к вылету, только прикажи тем людям. В ушном вокс-приемнике раздался знакомый голос и личного пилота, и Эмберли чуть не терпеливо кивнула. Мы уже садимся, Понти, только дождемся Мелькома. Я уже здесь, в коленелся голос Пелтона. Вхожу в ангар. Наконец-то, добавила Земельда, но уже не по волшебству и куда более раздраженная, чем обычно. Видимо, безболевуючь начинала выветриваться. Я повернулся к предназначенным для экипажа и случайных пассажиров дверям, через которые мы и попали в этот гулкий ангар, но не увидел там никого, кроме пол у отряда. Довольно странное слово, под которым Кайн, как мне кажется, подразумевает пять человек или около того. Обычно он называет такие независимые подразделения огневыми группами, но, судя по дальнейшим замечаниям, он явно не считает губернаторскую гвардию достойной такого термина. Губернаторских гвардейцев в сине-золотом, слоняющихся туда-сюда и потеющих, делат вид, что знают с какой стороны у их эльганов вылетают лучи. Дворец Фульхера был рядом, так что их присутствие нас не удивило. Скорее я бы удивился, не обнаружив их здесь. Хотя что Горстка Гореваяк могла сделать, если эльдары попытаются пробраться на вершину шпиля, я сказать не мог. Разве что задержать ксеносов на несколько секунд перед тем, как погибнуть, давая губернатору время смыться куда-нибудь в более безопасное место. "Он здесь", Ракель, что стояла так далеко от Юргена, как только могла, оставаясь при этом в пределах слышимости, указала рукой. Эта фраза была совершенно нехарактерна для неё. Короткая и уместная и не нагруженная иностранными сказаниями, не говоря уже о том, что была произнесена голосом, от которого ямали слезала с зубов. Так что я повернулся и посмотрел, куда показывает псикерша. Недалеко я увидел лишь колонну потрепанных грузовиков, входящих в ангар и прокладывающих себе путь к тяжёлому челнаку, усаживающемуся на посадочную площадку. Ты можешь почувть его? спросил я, чувствуя себя немного неуютно. Ракель ответила мне презрительным взглядом. У меня есть глаза, сказала она. А он движется. Второй грузовик, сэр, подсказал Юрген. И я, вновь посмотрев на подъезжающие машины, наконец заметил человека в гражданском в одной из кабин. Все остальные в этой колонне носили сине-золотую униформу, так что, должен признаться, я на миг запаниковал, решив, что эльдоры прорвались в шпиль. Я губернатор срочно перебрасывает сюда подкрепление для того пола отряда, что я заметил. Секунду спустя я успокоил себя тем, что случись подобное, Кэстин и Браклава предупредили бы меня по Воксу задолго до того, как я бы смог столкнуться с Ксеносаминоскносом. Какая многогроза! Заметил Янбель, прежде чем вновь заняться тремя тяжелыми сервиторами. Что плелись в яркие катер Эмберли, тащил множество коробок и ящиков на биотехтрон знает чем. Я сильно подозревал, что в большинстве из них лежит что-нибудь смертоносное или как либо еще полезное в охоте на веретиков. Самый большой. вдвое крупнее остальных, да ещё и украшены бумажками с молитвами, должными привлечь благосклонное внимание машинного бога. Наверняка таил внутри драгоценный силовой доспех Хемберли, и я почувствовал облегчение от того, что она решила взять его с собой. Не такое большое, правда, как если бы она сразу надела его, но силовой доспех всё равно придаёт меньше уверенности, чем стоящий между тобой и врагом шквал болтер почти неубиваемой валькирии, что поливает врага без остановки, учитывая обстоятельства, на больше рассчитывать было нельзя. Да, немало, задумчиво произнесла Эмберли и постучала по своей воксбусине. Мелькам, что в этих грузовиках? Гуманитарная помощь, отозвался голос Пэлтона, и её брови намиг поднялись, выражая тщательно отмеренное удивление. Когда я пошёл поговорить с Дефроем, то попал прямо на их завещание. На орбитальных станциях запасовно мало еды, так что губернатор приказал снабжать их провиантом. Я подозреваю, что главная цель таких поставок заключается в подрыве боевого духа гражданских. Вставил Моц. Поскольку даже полностью загруженные суда такого размера должны будут совершать несколько тысяч рейсов в день, даже если не считать возможные потери от вражеского огня. Похоже, ты хорошо обдумал это, сухо загласил Цупелтон. На мне пока нет чего ответить. Звучит довольно логично, оценил я. Население орбитальных станций, конечно, было каплей в море. Что-то около миллиарда жителей круглым счётом, не учитывая экипажи и пассажиров космических кораблей, распределённых по сотне орбитальных комплексов. Неравномерно, конечно. Самые оживлённые станции насчитывали до 20 миллионов обитателей, а на самых маленьких набиралось едва ли несколько сотен тысяч. По сравнению с 30 миллиардами или около того, живущими в ульях на поверхности, но роль, что эти пустотники играли в обществе железоплавильни, была важнее любого числового соотношения. Будь я Фуллером, я бы тоже позаботился о том, чтобы не давать этим людям повода думать о том, что на Земнике их бросили. Ведь такие обиды копятся, как снежный ком, особенно когда обиженными чувствуют себя люди, что держат за горло экономику. Последнее, что нужно будет острым милитором после того, как она отгонит отсюда эльдарских пиратов, это восстание на орбите, которое придется подавлять через одно-два десятилетия. Но такой большой челнок удобная мишень, продолжил я. Если мы с ним вылетим одновременно и нам не повезет напороться на эльдаров, они скорее будут охотиться за ним, а мы сможем проскользнуть. Справедливое предположение, оценил Мод. Я бы сказал, что это повышает наши шансы попасть на орбитальную станцию без происшествий почти на восемь целых семидесятых процентов. Отлично, сказал я, гадая, не слишком ли поздно будет изобразить приступ какой-нибудь болезни, не очень сильной, но позволяющей остаться на Земле? Но делать этого было нельзя. Нужно было поддерживать свою фальшивую славу, не говоря уже о том, что я не хотел неминуемо разочаровать Эмберли. Мне уже лучше. Моткивнул. Если же мы будем держаться в центре группы истребительного сопровождения, продолжил он, то вероятность возрастет до сорок восьми процентов. Правда? спросил я, не сумев как ни старался сдержать проникшую в мой голос каплю радостного изумления. Случилось не встревать в передряги, где шансы были еще меньше, и выживать, чтобы рассказывать о них, или, если быть точной, рассказывать ту версию этих передряг, что выставляла его в самом лучшем свете. И теперь я ощутил прилив чего-то опасно похожего на оптимизм, пока мой мозг не воспринял фразу и редито целиком. Какой группы и какого сопровождения? Группа ста, да, что также следует на орбиту, пояснил Пилтон, подходя к нам на пороздифроем, что немного неравно спешил за ним. На небосклон 17 июля вылетает около 30 бортов. Генерал Портон расчётрился на звено молнии, чтобы прикрыть группу. Значит, мы этим воспользуемся, решила Эмберли и снова постучала по локсбусине. "Понти, план немного меняется. Мы чуть подождём". Она взяла паузу, ожидая, взглянув на Дефроя, что к счастью быстро всё понял. "Погоровку должны закончить минут через 20", сообщил он. Потяни больше, чем любой другой человек, неожиданно привлекший внимание инквизитора. Это последняя покровская. Осталось только завести всех трёма и Эмберли оборвало его кивком и вернулась к разговору. Подожди, а мне больше двадцати минут. Услышав это, Дифро немного запаниковал. Я определенно не позавидую его подчиненным в следующую четверть часа. Из ули выходит целая группа в том же направлении, так что мы сможем укрыться в ней. Как скажете, милиция. Это звался Понтий. Будто был немного расстроен тем, что ему придётся выписывать немного меньше манёвров уклонения, чем он ожидал. Я совсем не знал Понтия. Мы встречались всего пару раз, и почти всегда он представлял мне в виде бесплотного голоса из кабины, но мне доводилось бывать на борту катера за штурвалом, который водил он, и я успел усвоить, что Понтиев стиль пилотирования не сильно отличался от подхода Юргена к вождению. Кажется, Эмберли залучил его к себе на службу примерно тем же способом, что и всю остальную свиту. А в таком контексте к Свите можно было причислить и нас с Юргеном. Скорее всего, из рядов флота, где он, как я полагаю, был асом-истребителем, и всё ещё радовался каждой возможности помереться с искусством сражения пилотами, которая, к счастью, выдавалась не очень часто, хотя у меня поняти уже не раз спасали жизни. Наши жизни во всяком случае, а не чьи-то ещё, особенно не тех, кто попадал одному в прицел. Удивительно, что вы лично надзираете за этой работой. Небрежно заметил я, пытаясь привести Дифроя в чувство. Люди рядом с Эмберли часто волнуются, а взволнованные люди делают ошибки. Это мне совсем не нравилось. Ведь чужие ошибки могут помешать им мне уцелеть, особенно когда впереди моя чуткая возможность быть подстреленным. Дифрои пожал плечами. Губернаторы любят показывать людям, кому они должны быть благодарны, сказал он. А еще груз нужно охранять. А ОСПО сейчас за бездново дел по горло. Это точно. Согласился я, решив, что узнал достаточно. Дефрой бросил на меня оценивающий взгляд. "Должен признаться, я удивлён, что встретил вас здесь, комиссар. Разве вам не нужно организовывать расстрельные команды или заниматься другими делами в полкову?" Моя улыбка стала немного натянутой. "У меня много обязанностей", осторожно сказал я. "И одна из них поддерживать контакты между гвардией и другими ведомствами, если это требуется". "Вот мудак". Небольно-то тихо пробурчала Земельда, когда Дефройе в лёгсеи принялся подгонять своих подчинённых. К слову о, Пэлтон кивнул в сторону дверей, в которых как раз появилась движущаяся к нам знакомая фигура в бурой, развевающейся от воздушных потоков рясе и с потрепанным заклёжем в руке. Заметив Дефройе вэк ман чуть повернул, позволив трудеги сервиатору, шагавшему куда-то с грузом в руках, Скрыть его от головы губернаторской гвардии и пользовался этим укрытием, пока не добрался до самой посадочной площадки. Что вам угодно, поприветствовала его Эмберли, на что Векман небрежно кивнул. Транспорт, сказал он. Полагаю, вы собираетесь на орбиту. Никто не спросил, в Экмана куда он собирается. В конце концов, это был инквизитор. На небосклон 17, после краткой паузы подтвердила Эмберли. Хорошо, сказал Векман. Как раз то место, где наиболее вероятно существования культ ахауса среди портовых рабочих. Тогда, полагаю, нам лучше отправиться туда вместе. Сдалась Эмберли, в чьем голосе зазвучала легкая досада. Прямо многое благодарен. Формально это звался Векман и продемонстрировался высоквояж. Может кто-нибудь из ваших людей понести это? Нет, не могут, отрезала Эмберли и, повернувшись в полголоса, о чем-то заговорила с Моттом. Она анекдотом себе ведётся, спросил Векман, на что я покачал головой. Сейчас она немного напряжена, ответил я, не подумав. Так я был прав, сказал инквизитор. В один из её людей, я комиссар. Мне пришлось постараться, чтобы ни лицо, ни голос не выдали меня. У меня есть целый полк, за которым нужно приглядывать. Э, кроме полка, у вас есть несколько локонов в посложном списке с закрытым грифом секретности. Настаивал Векман. Несколько из них приходится как раз на то время, когда инквизитор Вэл была поблизости. Чистое совпадение, ответил я. Векман явно не ожидал другого ответа. Галактика ведь так тесна, саркастично произнес он. Всё время встречаешь знакомых людей. Как я уже сказал, это чистое совпадение, повторил я. Вы, может быть, и верите в совпадения, ответил Векман. А я нет. Мои ладони снова начала покалывать, а это никогда не предвещало ничего хорошего. Вообще-то я верилцев в падение, они спасали мне жизнь больше раз, чем я мог сосчитать. Бать может, именно потому я привык относиться к ним с подозрением. Великий дар паранойи позволяет находить связи между событиями и вычислять закономерности, даже если их на самом деле и нет. Но теперь я сам начал подозревать, что Векман и Эмберли распутывают заговор, взявший за разные концы одной нити. как бы Эмберли не отказывалась это признавать. Можете вы придумать причину, по которой культистам Слаанеш нужны эльдарские камни душ? спросил я понизив голос, будучи уверен, что Эмберли этот разговор не понравится. Векман задумался. Как я говорил вашей покровительнице, начал он. Она не моя покровительница, решительно отрубил я. Я здесь просто офицер связи от Строммилятаром. Векман не скрывал своего скепсиса. Как я говорил тою, кого вы просто офицер связи, к сенарт артефакты это её епархия, не моя. Первое, что мы обнаружили, пытались вывести из системы. Вколенился Пелтон, который слушал по меньшей мере часть нашей беседы, должен был следить, чтобы я не сболтнул чего лишнего. На гроз должен был следовать через Небасклан 17. А если ваш культ хаоса обитает в доках, то вертики среди портовых рабочих легко могли прибрать вокруг кам. Согласился Векман. И один транс знает, что из этого могло выйти. Нам повезло, что ваша команда перехватила его. Они перехватили только один, сказал я, подчёркивая это, они в попытке отделить себя от цвета Эмберли, хотя бы так. Впрочем, мне верил, что Векман не так купятся, слишком хитёр. "И вы уверены, что он был один?" спросил Векман. "Пэлтон кивнул. "Настолько, насколько мы вообще можем быть уверены", сказал он, что само собой значило Конечно, мы в этом не уверены. Что они сомневаюсь не стало неожиданностью для инквизитора. Тогда будем надеяться, что это так, заключил Векман. Неловкое молчание прервал смутно знакомый голос, что раздался в оксбусине. Мы готовы к вылету, инквизитор, сообщил Дифрои, что стоя на парыле огромного чулнока казался совсем маленьким. Наконец-то, сказала Эмбрели, хотя двадцать минут, что обещал Дифрои, еще не истекли. Вся на борт. Да мы вперёд, предложил Векман, сделав лёгкий поклон. Как я могу? Эмберли подчёркнуто вернула ему поклон и проговорила через сжатые зубы: Вы мой гость. Если вы настаиваете, ответил Векман и шагнул в шлюз, позволив Эмберли остаться рядом со мной. О, я настаиваю, проговорила она, прежде чем опустить голос. Если он думает, что я повернусь к нему спиной хотя бы на миг, Ему лучше подумать еще раз. Мы приглядем за ним, пообещал я, пока Ракель спешно шагала по апарели, озираясь на Юргена с еще большим отвращением, чем большинство людей. Справедливости ради, большинство людей все же не грозит припадок, окажусь я не рядом с Юргеном. За ней последовали Пилтон и Мотт Эземельда. Техножир со своими груженными серветторами уже несколько минут как был внутри, а Эмберли Юрген и Юрген ее замыкали процессию. Их сержанта стоит сказать им пару ласковых. Заметил Юрген, когда мы подошли к Апарили. Солдаты, что раньше стояли у двери в ангар, теперь под окрики Дефроя бежали к грузовому челнaku, что уже прогревал двигатель, оглушая всех вокруг. Новички должно быть, сказал или скорее прокричал я, кивнув в их сторону. Обычно группа солдат бежит в одинаковой ритме, но эти трякали руками и ногами, как попало. Я никогда не видел столь ужасной стрельбы подготовки в не учебного лагеря, да и там наблюдал подобное нечасто. Даже и регуляры Бокобакс, с которыми мне приходилось сражаться несколько раз, казались более лучшими солдатами. Если это лучшая война, что защищает Верхний Иерусалим, то помоги нам, император, сказала Эмберли, когда шлюз с шумом захлопнулся, отрезав нас от шума и оставив один на один с юргинным запахом изорта. Я печальненько вздохнул. Будем надеяться, он не слишком занят, сказал я, когда двигатели пробудились. И Катя размыла воздух, что вызвало слабый и быстро подавленный стон у моего артистца. Потому что думаю, что вскоре нам понадобится вся помощь, какой только сможем заручиться.